Я пришла в себя под испытывающим взглядом Акихира, но не стала ничего говорить. Чувствовала, что он ждет моих слов хотя бы одного слова, но время на разговоры закончилось. Ичи пристально смотрел на меня, а я не смогла посмотреть на него. Отстегнулась, выпрыгнула из флайта и пошла вытаскивать подарки из багажника. Несмотря на общую суету подготовки к празднику, две прислужницы все же помогли мне с пакетами, так что я тащила все не одна. Но, уходя, поднимаясь по ступеням в дом, я чувствовала на себе взгляд Акихира. Чувствовала всем сердцем, чувствовала всей душой, ощущала всей болью от осознания, что ничего не выйдет, Чи, ничего у нас не выйдет. И я не обернулась ни разу.